Глава 591. Приближение Вознесения. Взгляды всех зрителей на трёх помостах были обращены на площадь, и каждый из них хранил полное молчание. Эхо барабанного боя витало вокруг, и в этом звуке сквозила печаль. Он таил в себе даже боль, которая проникала в сердца людей и вызывала целый круговорот воспоминаний и ностальгии, словно осенний ветер поднимал в воздух опавшие листья. На площади в 9000 джан замолчали все, Даже демонические генералы, возвышенность идеи доменов звуки барабана, отдающимся эхом в ушах людей, подобно маленькому ручейку медленно пробивалась в сердца людей и затрагивала самые потаённые глубины их душ. Рука Ван Линя по-прежнему оставалась на демоническом барабане, и этот звук барабанного боя передавал путь Ван Линя всему миру. Сцены его знакомства с Лим Ван, 700 лет одиночества в культивации, сотни лет долговечной любви в иллюзии испытания при вхождении в секту Тяньюнь. Юнь, Хантры во время прогулки по улицам города небесных демонов. Всё это прекратилось, когда он случайно услышал музыку Цутры, доносившейся с корабля, плывущего по реке. И пока он несколько месяцев приходил на берег реки, чтобы насладиться чувством спокойствия, которое дарила ему эта музыка, она смогла очистить его душу и возвысила на поверхность идею его пути. В этот момент музыка Цутры, которую играла женщина, и звук барабана слились воедино, и как связующий мост сердце Ван Линя породило резонанс. Когда он ударил своей рукой в барабан, его звук выпустил на поверхность печали, которая была скрыта в глубине сердца Ваналини с тех пор, как Лимуван умерла. Звук барабана прокатился по площади, и все вокруг в молчании даже начали ронять слёзы. Они были тронуты этими звуками и погрузились в мир своей собственной души, туда, где на самом деле было спрятано прошлое. У каждого человека была своя история, которая была похоронена на глубоковых сердцах, но есть сила, которая всё-таки способна вытянуть эту историю на поверхность. Это сила, сила резонанса. В этот миг Ван Лейн через звук барабана передал всё то, что он услышал тогда в музыке Цитры. Среди демонических генералов в глазах у Молихая мелькнули воспоминания, и не только у него. Даже в глазах Ши Сяо сейчас отражалась печаль. Исключением был только один человек, Муфей, который выглядел спокойным, настолько спокойным, что в этот момент его можно было назвать равнодушным. Казалось, что печаль в звуках барабана совсем не резонировала с ним. Неизвестно, сколько времени звучал бой барабана, но только после очень долгого времени люди наконец начали один с другим просыпаться. Кроме демонических маршалов и ещё нескольких чинов высшего ранга, в момент пробуждения на лицах большинство людей показалось удивление, ведь в тот момент, когда они пришли в себя, они заметили, что их лица были в слезах. Вице-маршал Сюань неотрывно смотрел на Ван Ринь рядом с демоническим барабаном. Он легко вздохнул, и странное выражение в его взгляде постепенно исчезло, а на смену ему пришло восхищение. «Передайте идею с помощью звука барабана. Возможно, он именно тот человек, которого столько лет ждал владыка-демонический император. Этот звук барабана смог наконец высвободить мою культивацию, которая остановилась много лет назад». Среди демонических маршалов, кроме маршала Тянь, все направили свои взгляды на Ван Линя. Выражения их лиц кое в чем отличались, но их объединило одно невероятное потрясение. Из всех людей, находившихся вокруг, они лучше всех знали, что означает передача идеи звуком барабана. Это была граница сферы. Взгляд маршала Тянь словно молния метнулся к Ван Линю. Помутнение в его глазах уже исчезло. Так его зовут Ван Линь. Ван Линь осторожно поднял правую руку, обернулся и посмотрел вокруг. В этот миг все взгляды были направлены на него, а его взгляд упал на мужчину в золотых доспехах. Лицо управляющего Цзыня было уже не мрачным, а бледным. Замерев, он просто смотрел на Ван Линь не в силах произнести ни слова. «Сегодня этот иноземец перед ним принёс ему слишком много потрясений». В самом начале, когда Ван Линь ударил по барабану демона войны пять раз, Его лицо даже не изменилось, и он остался стоять на месте, как непоколебимый горный пик. Затем он ударил по барабану ещё три раза и догнал генерала Моффея. Но потом он ударил в барабан в девятый раз и даже смог нанести десятый удар. Но когда эхо десятого удара прокатилось вокруг, Ван Ленина сильно отбросило назад. Увидев это, управляющий Цзинь решил, что всё закончилось, но в этот момент он обнаружил, что всё только начинается. Он был ошеломлён, когда раздался одиннадцатый бой демонического барабана. И если бы этот звук был таким же, как предыдущие десять, то он не был бы так шокирован, но этот одиннадцатый звук барабана передавал с собой намерение, идею, и мужчина в золотых доспехах понял, что сам не смог бы достичь этой границы. Это почти не имело связи с уровнем культивации, это была граница сферы, это было возвышение домена и души на новый уровень. То, что случилось сегодня, «Мужчина в золотых доспехах наверняка не сможет забыть всю свою оставшуюся жизнь». В его взгляде, наконец, появилось нежелание встречаться с ванлением. Это нежелание было очень сильным. 15 раз, и ты отсечёшь себе руку, да?» Голос Ванлини не был громким, но в ту секунду все расслышали его слова очень чётко. Управляющего от Зоня кровь застыла в жилах. Он хотел бы выйти вперёд и сразиться с ванлением и даже с радостью применил бы в битве против него неподобающуюся сильную демоническую способность, только чтобы не слышать сейчас этот вопрос, который прозвучал как отголосок пути отозвавшимся в барабанном бое. Ван не дал мужчине в золотых доспехах времени на ответ. Он отвел взгляд. Впервые он обвёл взглядом всех вокруг, и когда в его глазах одно за другим отражались лица зрителей, ни один из них не осмелился встретиться с ним взглядом. Среди шестерых вице-маршалов Тянь, Хуан, Юй, Джоу и Хуанг по очереди сбежали взгляда Ван Линя, и только один человек столкнулся с ним взглядом. Это был вице-маршал Сюань, его взгляд был ясным, и когда он смотрел на Ван Линя, в его глазах светились тяжёлые переживания, он вскинул руки и, обхватив левую руку и правую, поклонился Ван Линю. Ван Лин кивнул в ответ и отвёл взгляд, затем он посмотрел на восьмерых маршалов, и почти все из них смогли выдержать его взгляд, Каждый из них смотрел на него по-разному. Когда маршал Тянь посмотрел на Ван Линя, он впервые заговорил с ним: «Ван Линь, я запомнил твоё имя!» Демонические генералы один за другим ушли от взгляда Ван Линя, но только Шисео с низким рыком заставил себя не отвести глаза, и их взгляды с Ван Линем столкнулись. В его глазах отразилось намерение битвы, однако в тот момент, когда Ван Линь отвел взгляд, это намерение точно же исчезло. В конце концов, взгляд Ван Ринни остановился на МФ. От начала до конца этот человек сохранял хладнокровие, и он холодно посмотрел на Ван Ринни. Отведя взгляд от него, Ван Ринни закрыл глаза, и его правая рука осторожно опустилась на барабан. Теперь удары по этому барабану больше не были его целью. Только что, пока звуки барабана передавали его путь, случилось то, чего Ван Ринни никогда раньше не чувствовал. В первый раз он ощутил призыв вознесения, Он коснулся границы стадии Вознесения. «Я приближаюсь к Вознесению!» Вэн не открывал глаз, но всё его существо в тот момент словно источило волну сильнейшей уверенности. Его руки легко опустились на демонический барабан. Бум! Бум! Его рука не двигалась, но сразу после первого боя барабана словно эхо раздался звук второго удара, этот звук превратился в раскат грома, раздавшийся с небес. Печаль в этих звуках барабана росла с каждым ударом, и с этими двумя ударами печаль передалась даже раскату грома. «Не хватает ещё немного», — тихо сказал Ван Лейн. И в тот миг, когда прозвучали эти слова, демонический барабан издал ещё один удар. Три удара, двенадцатый, тринадцатый четырнадцатый удары прокатились по округе. Эти звуки слились воедино, и образовали ударную волну невиданной силы, которая от демонического барабана через руку Ван Линя вошла прямо в его тело. В этот миг почти все вокруг услышали звук, исходящий изнутри тела Ван Линя, похожий на треск. Этот звук не был таким уж звонким, но когда он касался слуха людей, он приносил им приятное ощущение, исходящее откуда-то изнутри костей. И спор на теле Ван Линя начала сочиться чёрная жидкость. «Омовение костного мозга!» Глаза маршала тень сверкнули ярким светом, и в его взгляде светилось невиданное восхищение. «Это... это и есть настоящее омовение костного мозга! В прошлый раз это было всего лишь очищение поверхности кожи!» Во взглядах других маршалов, направленных на Ван Лине, даже проскальзывала зависть. Кому как ни им было известно, почему барабан демона войны в их области небесных демонов считался сокровищем, уступающим по уровню только драконьему озеру. В драконьем озере обитал дух древнего демона, считавшийся владыкой неба и земли, и который обучал их небесному Дао. А демонический барабан был сделан из кожи древнего демона и нёс в себе его силу. Ходили даже легенды, что демонические императоры прошлых поколений с помощью наследуемой техники могли бить в этот барабан и извлекать из него эту силу, чтобы защитить славу области небесных демонов. И только человек из императорской династии области небесных демонов имел право и возможность с помощью силы древнего демона совершить омовение костного мозга. Иноземцы же могли удостоиться этой чести только в случае совершения боевых подвигов. Каждому демоническому маршалу перед тем, как вступить в должность, даровался шанс ударить демонический барабан, но настоящей наградой, стоявшей за этим, была именно возможность пройти омовение костного мозга с помощью боя барабана. Однако сможет ли демонический маршал добиться эффекта омовения, это целиком зависело от его собственной культивации. Три удара барабана, превратившись в яростную ударную волну, бешено метались по телу Ван Линя, ещё раз очищая его тело, в котором и так почти не осталось лишних примесей. 14 раз! Лицо мужчины в золотых доспехах стало мертвенно-бледным, все остальные люди на площади, кроме мужчины в золотых доспехах, словно забыли об этом, они погрузились в звук который втекал в их уши и в ощущение резонанса волн в их теле. Это был звук омовения костного мозга. В момент омовения из тела человека исходил особый звук, который мог погрузить слушателей в состояние резонанса с волнами, порождёнными омовением. Ван Рейн распахнул глаза. Вся грязь его тела была вычищена звуками барабана. В этот момент ему казалось, что его тело парило в небесах. Он посмотрел на демонический барабан. Его взгляд был ясным. Я, Ван Линь, практиковал культивацию 700 лет. Завершённый домен вошёл в моё тело, но по какой-то причине я всё ещё не достиг вознесения. И теперь я понял. Вознесение. Мой домен вошёл в тело. но да, у сердца всё ещё не было завершено. Вот оно что. Всё это время в глубине моего сердца оставалась частичка печали, частичка боли, запечатывающая мою силу. Шрам. Когда Лим Ван погибла... Мой домен начал возноситься и входить в тело, но Ван Эрна всегда осталась для меня новящего идеей. Поэтому, когда я услышал мелодию, которую играла та женщина, я почувствовал печаль, почувствовал резонанс. Если бы я слушал эту мелодию сто лет, слушал бы ее до тех пор, пока эта женщина-исполнительница не состарилась и не умерла, в момент её смерти я бы наконец осознал, что печаль в глубине души может уйти вместе с этой забытой мелодией. И останется только след, который сольётся с душой. Но сегодня, с помощью этого барабана, за какие-то секунды я словно пережил эту сотню лет. Я собрал всю печаль в моём сердце и, вложив её в барабан, выбил её вместе с боем этого демонического барабана. Когда в сердце не стало печали, да, сердце завершилось, и я смог прикоснуться к Вознесению. Ванолинь подняла руку и осторожно опустил её. В этот момент его мысли, воспоминания, печаль и всё, касающееся Лимован, вырвались из глубины его сердца, и устремились к демоническому барабану вслед за его рукой. Но если я так поступлю, это будет равносильно тому, что решил забыть её. Я и правда хочу забыть. Рука Аванулиня дрогнула.